Глава 44. Шпионские игры герцога или, бойтесь, злую ведьмочку. Мари. Как вы думаете, в чём новоиспечённые ведьмы ходят на приём к мэру Эртайна? Я решила попытать подруг, прислугу, Лизе, разумеется. Купила в книжной лавке модный журнал. Затем заехала в салон, в котором меня сначала встретили наостороженно, но узнав, каких кровей, более открыто. И вот оно счастье. Облегающее платье нежного лилового оттенка с разрезом, а ещё туфли на шпильке. И пусть кто-то считает мой внешний вид вызывающим, но я-то видела, как блестели глаза Элиота, когда он распахивал передо мной дверцу своего чёрного мобиля. Сам маг предпочёл белый цвет костюма тройки, так что мы смотрелись очень эффектно. «Шикарно выглядишь», — произнёс рей придерживая меня под локоток. «Марина, ты это нарочно?» Я не сразу поняла, в чём дело. Села, расправила платье и только потом подняла голову. элиот продолжал стоять у раскрытой дверцы мобилей и сверлить взглядом разрез, заканчивающийся на бедре. Ну, что ему сказать? Конечно, нарочно. Случайно. Мы куда-нибудь едем? Думала, маг будет бурчать или скажет что-то про свободный нрав ведьмочек. Достаточно вспомнить фасон платья Сильвии, напоминающий пышные модели прошлого века. А он хмыкнул и поспешил занять своё место. Зато стоило нам тронуться с места, как наглая аристократическая длань потянулась к моей коленке. Пришлось принять меры и пресечь поползновение. «Провоцируешь?» — хмыкнул маг. «Я? А надо?» Маг промолчал, но я-то видела, что его глаза полны смеха. Так мы и припирались всю дорогу, что совершенно не злило, а доставляло взаимное удовольствие. И всё было прекрасно до тех пор, пока мы не подкатили к широкому парадному крыльцу дворца мэра города Эртайн. «Марина, ты не забыла, о чём я просил?» — поинтересовался элиот не спеша покинуть авто. «Быть милой и не обижать твою Сильвию», — съязвила я, натянув на лицо улыбку. На самом деле ничего такого не было и в помине, просто вспомнился тот самый обед у герцога, а заодно, как баллонка висела на руке элиота и сразу настроение испортилось. «Слушай, может, я поеду домой, но зачем мне вся эта гопкомпания «Как ты сказала?» Лорд Рилан уже не улыбался, а смотрел на меня пристально, словно только сейчас прозрел. Слово ему понравилось, что ли? Марина, выражайся яснее. Я не стала хлопать наивно ресничками, а руки на груди, закинула ногу на ногу и уставилась вперёд. К нашему авто попытался приблизиться местный лакей, но под тяжёлым взглядом герцога передумал. После того визита Рея я вышла на работу, а наши с Эллиотом встречи носили исключительно ночной характер. <пых> так уж вышло, что о поездке к Гарберам мы практически не говорили, но стоило оказаться на месте, как вредная часть меня возобладала. «Зачем ты меня с собой притащил? Познакомить с высшим обществом? Эллиот, признайся, без меня тебе было бы гораздо проще!» «Ты всё сказала?» «Пока да». «А ты не думала, что этот визит нужен в первую очередь тебе?» «Дочь маркиза Салара, пропавшая и нашедшаяся. Ты интересна всем. И поверь, Марина, о таком внимании мечтают многие девушки». Я смотрела на него и думала. «Да, герцог в чём-то прав, но я ведь не вчера родилась». «Для чего? Чтобы выгодно выдать замуж? Ты опять за своё?» Я покачала ножкой, насколько позволял мобиль, злясь и одновременно пытаясь выглядеть прилично. «Мы ведь оба помним, что согласие на это мероприятие ты выдрал у меня до того, как стало известно, кто я. Так в чём смысл моего появления?» «Не переживай», — немного резко ответил маг. «За мужество здесь тебе не грозит. А что касается второй части вопроса...» Элиот придвинулся, вынуждая и меня сделать то же самое. и «Я хочу появляться на людях именно с тобой. Этот ответ устраивает». От веселья, что царило ещё недавно, уже не осталось ничего. Напряжение заполнило салон, грозя перерасти во взрыв. Мы уже не просто смотрели друг на друга, а испепеляли взглядами. Я пыталась понять, зачем маг затеял всё это. Сходил бы без меня, и я не в обиде. Никак до салона Софи и аптеки Люси не дойду. Вот бы и прогулялась. «Прикрытие?» — пошутила я, имея в виду добропорядочного несостоявшегося опекуна. Конечно, появление незамужней девушки опекаемого возраста, без женского сопровождения, это не так-то и просто, но к ведьмочкам отношение другое. И потом официальное глянцевое приглашение получила именно я, Марина, а не Мари. А значит, могла не сомневаться в приличии и намерении. Да, неожиданно согласился посерьёзней мак и я удивлённо взглянула на него. Не ослышалось ли? Но, Марина, прошу об этом ни слова. А что касаемо нашего совместного появления, то... Губы лорда мягко прикоснулись к моим, приглашая ответить и поделиться нежностью. Я раздумывала, но Эллиот не хотел ждать. Потянулся ко мне, удержал, не давая отстраниться. Неужели ещё не поняла ведьмочка? Слегка ироничным и в то же время проникновенным голосом поинтересовался герцог. — Ты мне не просто нравишься, но об этом чуть позже. Обещаю, что всё расскажу. А что касается Сильвии, то я тоже готов поделиться, но не прямо сейчас. И, Марина, об этом не должен знать никто. Я не ослышалась. Тут не любовь с первого взгляда к кошелька, а дело. О, коварство надменного аристократа раскрылось мне не в полной мере, но в определённой её части. Эти круги вокруг мэрской семейки не случайны? Как-то само пришло на ум, что элиот занимается безопасностью. А ещё он военный, разведчик. А ведь бывших в таком случае не бывает. Приятно-то как. Вспомнилась противная вредная баллонка на руке герцога. И на сердце радостно так стало. Не переживай, я никому не скажу. Пообещала я, глядя на серьёзного герцога. Ты не сможешь, я ограничил магией. Самоуверенно заявил он, а мне захотелось наперекор попробовать. Хотя нет, не буду. Предателей сама терпеть не могла. Марина, нам пора. И прошу, будь умницей. Предупреждаю, себя в обиду не дам. И я не позволю. Тут же отозвался Эллиот, прикрыв своей ладонью мои пальцы. И почему-то захотелось ему верить. И кого я слушала, а? Кому поверила? Магу, а ведь они. Купилась на синеглазого шатена, который так и не дал слуге открыть дверь, и распахнул её лично. Пристроил мою руку себе на сгиб локтя и не отпускал, пока мы не вошли во дворец Горберов. Я омлела, а коварный Рилан уже воплощал свой план в действие. лед дорогой мой, добро пожаловать!» — воскликнул мэр, встречающий гостей. Его жёнушка улыбнулась герцогу и сморщила носик мне. А Сильвия так и говорила, что герцог Рилан обязательно сегодня прибудет заявила леди Гарбер, старшая. «Я обещал». Коротко отозвался Мак и слегка наклонил голову. В какой-то момент мне даже показалось, что синие глаза сверкнули насмешливо. Но утверждать не берусь. И если бы не леди салар сомневаюсь, что удалось бы выкрыть хоть минутку. «Сами понимаете дела», заявил этот наглец. «Что?» «Леди, значит, именно вашими стараниями мы обязаны появлению герцога?» «Разахалась Мэрша. Как это мило с вашей стороны!» «Ага, я старалась. И как старалась. Все пятки сбила до самых колен. Ну, Эллиот, погоди. Потребую отчёт в двух экземплярах с подробным описанием моих усилий». «Лорд Эллиот!» — послышался звонкий голос Сильвии, и все посмотрели наверх ажурной лестницы, с которой спускалась девица. Переставляя ножки, она приближалась к нам так грациозно, что у меня закралась мысль, будто это эффектное появление задумано заранее. Платье оранжевого цвета, идеально уложенные волосы, украшенные такими же сочными цветами. «Просто бери и сажай в саду. Головой вниз, как морковь». Я мысленно фыркнула, без труда удержав лицо. Сильвия. Эллиот снова слегка склонился и прикоснулся губами к предложенной руке морской дочери. Ведь понимаю, что правила таковы, а не неприятный осадочек никуда не денешь. И потом, вдруг она заразная? — Лорд Эллиот, может, прогуляемся? Оставим вашу подопечную. — Прости, Сильвия, но Марина не моя подопечная, и я дал слово, что оставлю ее одну только в крайнем случае, — ответил прохвост, который сейчас врал и не краснел. В то же время продолжая удерживать внимание девушки. Разговаривая, мы отошли от мэра его супруги, поэтому я не сразу ощутила взгляд, направленный исключительно на меня». Повернула голову. Леди в красном выглядела очень грациозно и вольно. Насмешку читалась на её лице, словно весь этот спектакль она заранее раскусила, и он её веселил. Что-то подсказывало, что герцог был знаком с этой дамой раньше, и стало неприятно, будто маг нарочно всё затеял исключительно, чтобы позлить её. Мы прошли ради знакомств и приветствий по одному залу, перешли в другой. Сильвей не переставала щебетать, назойливо давя на слух. Она то и дело пыталась приклеиться к рукаву герцога, но он всегда виртуозно избегал этого. Я восхищалась, но начала надоедать. Даже доносившаяся музыка и разговоры присутствующих не смягчали это впечатление. Словно поняв моё состояние, элиот чуть жал локоть, говоря, что целиком поддерживает. Это порадовало, но не сильно. Меня знакомили то с одним, то с другим. Чуть заметная улыбка приклеилась к лицу и хотелось уже кому-нибудь состроить рожицу пострашнее. Не ради напугать, а чтобы мышцы отдохнули. А ещё это мэрская Гарбер. «Лорд Эллиот, а я вас разыскиваю!» произнёс мэр, пытаясь оттеснить меня, в то время как Сильвия продолжала попытку уцепиться за Эллиота. «Ремуальд, вы вовремя!» Герцог повернулся так, что попытка мэра провалилась, вместо этого мужчина оказался рядом со своей ненаглядной дочерью. «Давайте оставим наших прелестных девушек и поговорим». «Как это оставим?» «Герцог, мы так не договаривались». Отчаянно захотелось опустить каблук на начищенную туфлю интригана, но вместо этого я миленько посмотрела на кругленького Рамуальда и улыбнулась, не забыв похлопать глазами. И «Именно за этим я и пришёл». «Кое-кто очень хочет с тобой познакомиться», — произнес мэр, глядя не на герцога, на меня. «Я пригласил актеров, и до их выступлений еще есть время, и на эту приятную часть мы точно не опоздаем». Эллиот был расслабленным, но я почувствовала, насколько это напускное. Мои старания не прошли даром. Мак заметил наше переглядывание, и рука напряглась. кто то же, а то оставлю, оставлю». — Ну, пойдёмте, пойдёмте, дорогой герцог. Время не ждёт. А Сильвия, девочка, покажи леди Солар наш замок. Надеюсь, он ей понравится. И что вы думаете? Элиот сбежал. Вместе с Гарбером. А перед отступлением маг бросил на меня такой предупреждающий взгляд, от которого не знающий человек зубами застучит, а то и вовсе предпочтёт смыться. Но я не из тех. И потом. Ведьмочки на подобную ерунду внимания не обращают. «Вот вернётся маг, а там и узнает последствия сладкой мести». «Не зря он вынудил меня появиться здесь шантажом». Мимо нас прошёл официант с подносом, на котором выселилось несколько бокалов с игристым вином. Следом двигался другой лакей, предлагающий лёгкие закуски. Я подхватила бокал, надеясь, что он потушит внезапную жажду и скроет раздражение. «Пойдёмте, я познакомлю вас с нашими дамами» произнесла Сильвия и попыталась взять меня под руку. Но я-то видела, что намерения Гарбер вовсе не добрые. И посмеяться надо мной будет самым удачным вариантом. Только зря блондинистая девица решила мне пакости делать. В группе, где я училась, коллектив был исключительно женский, а он, как понимаете, слабаков не воспринимал. Жаль, что я не сразу научилась давать отпор. А когда встала на нужные рельсы появилось уважение и внимание тех кто когда-то пытался прогнуть меня под себя. Милая группа девочек нравилась всем педагогам, и мало кто хотел копаться во всех отношениях. Именно там я быстро сдружилась с Люсей и Соней, а после стало гораздо проще. «Вон-то леди в синем, видите, с турнюром, как лошадиный круп?» и Я кивнула, пытаясь понять, при тут фасон платья и лошадиная задница. Оказалось, очень даже похоже. Княгиня Зарямская, редкостная сплетница, но знает почти всё и про всех. Ходячий справочник. Леди в голубом. В Сильвении страдала отсутствием скромности и уважения. В считанные секунды я получила характеристику то одного, то другого гостя семейства, не забывая при этом с ними здороваться и получать в ответ заверение в приятном знакомстве. Интересно, сколько из этих самых гостей успели доброжелательно плюнуть мне в спину? Но надо заметить, отцовский наказ «Мэрская дочь» выполнила качественно, словно показывала всем и каждому, как был неправ Эллиот, притащив меня с собой. «Леди, позвольте познакомить вас с Мариной Салар», завела песню в очередной раз Сильвия, когда мы остановились у низкого диванчика, на котором расселись две кумушки. Одна из них — та самая женщина в красном. Она с каким-то затаённым злом смотрела на меня. Нет, она улыбалась, но всё её существо излучало холод и неприязнь. «Сильвия, дорогая, ты выглядишь великолепно!» — произнесла дама в красном, а её спутница в зелёном не посчитала нужным скрыть насмешку. «Не то, что нынешняя молодёжь!» — подхватила зелёная, улыбнувшись подруге с пониманием. Её взгляд прошёлся по моему платью с откровенной завистью. «Вольные нравы на пользу никому не идут». «Да, значит, тут исключительно друзья». Хорошие такие, что доброта прёт изо всех щелей. су Суровые женщины, ничего не скажешь. Думаете, я впала в транс или расстроилась? Ничего подобного. Внутри меня закипело стремление отомстить, но не позволить смешать себя с грязью. Как вы правы, — поддакнула я, сдерживая желание обозвать этих взорвавшихся куриц теперь понимаю, зачем Сильвия подвела меня к ним. Решила унизить гадина. Я слышала, что только с возрастом женщина понимает, сколько наворотила дел в молодости, а исправлять уже поздно. И как же было приятно уловить понимание в глазах этих кумушек и злость. до да меня совершенно искренне ненавидели и делали это всей компанией. А проходившая неподалёку княгиня Заремская едва не прыснула в ладошку, но умело всё скрыла веером. Уверена, репутация этой леди не позволит молчать, и уже через несколько минут красно-зелёные курицы перетянут внимание присутствующих на себя. Я задрала нос и пошла дальше, потому что делать тут было больше нечего, но не успела перекинуться фразами с какой-то семейной парой, но не запомнила я их, как раздался цокот каблучков. «Марина». «Хочу предложить вам небольшое развлечение. Мне хочется, чтобы вы увидели, какой чудный инструмент заказал отец из Литория». «Не возражаю», — согласилась я, догадываясь, почему Гарбер меня догнала. Она не хотела быть центром язвительного внимания вместе с красно-зелёными курицами. В том самом зале, куда привела нас Сильвия, я увидела чёрный глянцевый рояль, очень напоминающий инструмент моего мира. «Спойте нам, Сильвия!» — попросила леди, не помню, как её. И довольно разрумяненная Гарбер поспешила занять стульчик. чарующей ночи!» — попросила непонятно откуда взявшаяся Мэрша. Она смотрела на дочь с нескрываемым обожанием. А я расстроилась. И всё почему? Потому что визгливый голос девушки оказался весьма неплохим в момент исполнения. Она действительно пела красиво, волнующе, да так, что все присутствующие затихли. Я порадовалась, что рядом нет Эллиота, потому что помимо желания вмазать мерзкому аристократу, испытывала подобие ревности. Восторженные хлопки вывели меня из задумчивого состояния, и я попыталась улыбнуться, поддерживая всех. Конечно, баллонка гадина еще та, но дар у нее точно есть, а я даже играть не умею. Исключительно на нервах или собачий вальс. «Дорогие гости, прошу вас, может быть, еще кто-то желает показать себя?» – провозгласила жена мэра а «Леди Салар, порадуете нас?» Я поняла, что меня подловили. Нет, ну а как можно было назвать ту победную смешку, скрытую за бокалом игристого? Похоже, она умнее, чем пытается казаться. «Просим!» — поддержал кто-то, и даже раздались одиночные хлопки. Мне они показались чистым издевательством. «Нет, что вы, я сегодня не в голосе!» — соврала я и даже не поморщилась. «Уж лучше так, чем сидеть и позориться перед этими аристократами!» Тогда я выдвинула свою кандидатуру какая-то леди, и все поддержали. Ну и развлечения. Мимо пробегал официант, и мы обновили бокалы. Вино искрилось, стреляло брызгами. А я думала о том, что мерзкий аристократ снова свалился с выстроенного мной пьедестала. Он что-то говорил о делах. Я понимаю и не спорю, всё непросто. А вдруг нет? А мне приходится лавировать между любопытствующими и желающими укусить. «Ведьмочка — существо независимое. Но зачем мне этот балаган, если я и без него прекрасно обхожусь? Знакомство — дело хорошее, но в таком же объёме, не скопом «Марина, что вас так рассердило?» — поинтересовалась Сильвия, хитро стрельнув глазами на мать. «Словно свалилась с метлы», — прошептала жена мэра, упорно делающая вид, что слушает очередную певицу. «Сама же в это время грела уши в нашем направлении». «Что?» «Ах вы! Мне отчаянно захотелось, чтобы обе эти жабы почувствовали себя неловко». Хруст в руках матери Сильвии раздался так неожиданно, что сама дама взвизгнула. Бокал глухо лопнул, и бордовая жидкость потекла на платье Мэрши. Женщина нервно дёрнулась, раздался звон стекла. «Мама!» — недовольно вскрикнула Сильвия, с отчаянием глядя, как яркие капли впитались в ткань её платья. Морковный наряд теперь был украшен бордовым горохом. Нет, баллонка не на морковь похожа, она неправильный мухомор. Под притворное сочувствие обе гарбер быстро удалились, а я пошла к окну, наблюдая, как шустрые слуги быстро убирают следы моей мести. В том, что это моих рук дело, даже не сомневалась. Перед тем, как стекло треснуло в руках женщины, я почувствовала толчок, порыв, исходящий из собственных рук и направленный в сторону гарбер что только уверила магии нужно уметь управлять чем и планировала заняться в ближайшее время леди а как вас зовут Раздался незнакомый баритон и я повернулась на голос молодой мужчина был поменьше элиота но тоже очень представительный постойте я сам угадаю вы сенсация года дочь маркиза генри алара я прав прав а вы кто я не спешила радоваться знакомству но была не прочь поболтать. «Я гость, как и многие здесь. Барон Ольрих. Надеюсь, слышали?» Лёгкая улыбка скользнула по пухлым губам, будто он заранее знал ответ. «Хорош, зараза, но не в моём вкусе». «Нет, не слышала», — призналась я, глядя, как в глазах нового знакомого мелькнули лукавые смешинки. «А вы вправду не такая пушистая, как может показаться со стороны», — не смущаясь заметил Ольрих. «Зато теперь это упущение исправлено. Может, вина за знакомство?» — предложил мужчина, подхватив два бокала с подноса проходившего мимо официанта. «Мне бы воды, если лимона Даже если Ольрих удивился, то не подал виду. «Одну минуту, прекрасная леди, сейчас», — пообещал мужчина, а я прислонилась спиной к колонне и уставилась в окно. Вид открывался довольно неплохой и вместе с тем обычной. Вымеренные аллейки, симметрично расставленные фигурки — И даже кусты были подстрижены, как по шаблону. Дорого, но скучно. Я обернулась в поисках нового знакомого и тут же заметила, как в конце зала появился Эллиот в компании мэра и незнакомца. Герцог нацепил свою привычную аристократическую маску и выглядел скучающим, будто ничего нового не произошло. Я ощутила прилив злости, и что там творилось в его голове? Вот пусть только попробует снова улизнуть. Тогда мне здесь точно делать нечего. Я перекинулась парой фраз с новыми знакомыми, и Сильвия не маячила на горизонте. Но бросать меня одну? Бессовестный высокородный маг принялся крутить головой, а я нарочно спряталась за колонну. Да, ребячество. Да, понимала, что ищет именно меня, но ничего поделать с этим не могла. Во мне кипела вредность и ревность. Но ведь я леди, а значит, могу позволить себе и такое. Вот ты где. Неожиданно раздалось над духом, и я повернулась к говорившему. «Прячешься», — не спрашивал, а утверждал маг. Догадливый попался. Герцог расставил руки вокруг меня, словно переживал, что захочу улизнуть. Предусмотрительный. «От мужчин отбоя нет, а мне хочется немного тишины», — скучающим голосом произнесла я, с удовлетворением отметив, как изменилось лицо элиота Я не бросилась к нему на шею, даже не прикоснулась а продолжал смотреть так, будто ничего не произошло. Лорд, подозревающий подвох, озадаченно нахмурился. «Дразнишь?» Тихо произнес маг недовольно сверкнул глазами. «Да, внешне он оставался всё таким же благожелательным, и со стороны наверняка могло показаться, что у нас миленькая беседа. Но только показаться, потому что у меня злость внутри кипела и требовала выхода. Зачем же? Говорю правду». И, лорд Рилан, прошу, уберите руки, вы меня компрометируете. На самом деле мне было глубоко плевать на все местные ужимки. Да и пришла я с магом. Я уже достаточно успела узнать про местное общество, чтобы считать его далёким от морали. «Компрометирую, значит?» Немного зло отозвался герцог. Мои слова пришлись ему не по вкусу и только раззадорили. Губы, что бывают нежными, вытянулись в упрямую полоску. «Так и есть, герцог Рилан!» произнёс Ольрих, непонятным образом вынырнувший из-за колонны. «Ваши привычки общаться с женщинами порой поражают. Леди, вы просили воды». «Благодарю». Я протянула руку и с улыбкой приняла прозрачный бокал у нового знакомого. элиот скрипнул зубами, затем убрал одну руку, но только для того, чтобы выхватить у меня из рук воду и выпить её. Мак злился и злился качественно. «Барон, благодарю, что вы присмотрели за леди Мариной, пока меня не было. Я здесь, и помощь больше не нужна». Эллиот не говорил, а словно чеканил слова. Он даже не смотрел на собеседника, сосредоточив всё своё внимание на мне. Синие всполохи в глазах клубились, выдавая крайнюю степень раздражения. «Браво, ведьмочка! Ты отомстила!» «Герцог!» — упирался Ольвих, которого оскорбил факт, что его использовали как мальчика на побегушках. «Мне кажется, эта леди не желает с вами общаться. Будьте мужественны, признайте поражение». «Значит, признать поражение», — недовольно произнёс маг, загораживая собой меня от соперника. «Я же продолжала молча наблюдать, кто кого». «И думаю, я такая не одна». Как правило, у подобных мероприятий сразу находится куча свидетелей. Хорошо, что нет мобильников, иначе бы сейчас всё шло под запись, а потом выставили в интернет. Даже как-то сразу весело стало. Внезапно я почувствовала лёгкий озноб, а сердце замерло, словно кто-то пытался окутать меня холодным одеялом. и Я посмотрела на Элиота, чьё лицо стало непроницаемым, и в голове мелькнула мысль о магии. Подтверждение догадки получила тут же. Ольрих. «Тебе срочно нужно выпить вина, а самое лучшее — в соседнем зале». Мужчина, показавшийся вначале почти равным герцогу Рилану, неожиданно изменился в лице. Он медленно произнёс «Леди Солар был рад знакомству. Прошу простить меня, мне нужно срочно уйти». И, не говоря больше ни слова, двинулся прочь. «Даже так?» — усмехнулась я, совершенно не расстроенная подобным представлением. «Элиот ревновал, и мне это нравилось». «А ещё раз так поступишь, и пропадёшь, то не рассчитывай на меня». «Значит, не рассчитывать?» Тихо, с нотами угрозы в голосе, переспросил маг. Я почувствовала, как его сила всколыхнулась, но страшно не было. Отчего-то я знала, что никакого вреда мне Элиот не причинит. «Пить хочу. И пироженку. Надеюсь, ты не возражаешь?» Я улыбнулась, не желая отвечать герцогу мак нехотя убрал руку от опоры и подставил мне локоть. Не так уж мы конспирировались за этой колонной. Вон сколько любопытствующего народа сразу повернуло головы. И что бы они без нас делали? А тут и приглашенных артистов не надо. «Всё для тебя, ведьмочка», — процедил сквозь зубы герцог и, наплевав на приличие, обнял меня за талию. «Пошли, выберешь, что пожелаешь». «Даже в соседнем зале?» — подразнила я. Там самое лучшее вино. «Нет там никакого вина», — заявил наглец и победно улыбнулся. «Вот что за гад! Еще и насмехается!» А раз так, я круто развернулась, оказавшись лицом к лицу самоуверенным аристократом. «Тогда я еду домой. Концерт закончен, ведьмочка устала». «Марина, прости!» Наконец-то дошло до герцога, что не все так, как его светлость желает. «Можешь оставаться!» Упёрлась я боковым зрением, заметив в стороне ярко-алое пятно. Оно не сразу привлекло моё внимание, а когда я повернулась, то едва не фыркнула. Но что поделать, если Сильвия переоделась в роскошное красное платье? Теперь уже точно мухомор в рюшках. Осталось только кремом подолы стыкать. — Марина, лорд! — обрадовалась девушка, приближаясь к нам. Возможно, она догадывалась, что между нами кошка пробежала и пыталась вбить свои клинья. А платье ей в самом деле смотрелось шикарно. Огонь! А говорили нравы молодёжи, нравы молодёжи. «Вы торопитесь?» «Да, мы уже уходим», — сообщил ей Эллиот. «Прошу нас извинить, но дела». «Как можно, лорд Рилан? Неужели вы так и не поговорите со мной?» — растерялась девушка. «На ведь ей что сказать друг другу?» Я удивлённо вскинула брови, но промолчала. И что примечательно, такое же лицо было у самого лорда. Вот же дрянь, видит, что мужчина не один и лезет. Балунка всеми силами пыталась удержать герцога, это окончательно меня вывело из себя. Зачем так унижаться? Но я же не позволю себе открытую гадость, верно? «Сильвия, а какое на тебе красивое платье!» Начала я, обращаясь к Горбер. После сегодняшней стычки с курицами она не спешила сиять или фыркать, а посмотрела на меня настороженно. Но я же ведьмочка, а значит, могу немного пошалить. И миленькие оборочки. У моей бабушки такие же были на... ну, в общем, были. Сильвия сначала побелела, а после покраснела. Какого цвета стало её лицо позже, я смотреть не стала. Никто не слышал, о чём мы разговаривали, а со стороны были заметны лишь взаимные улыбки, а в остальном всё было на ладони. Было ли это похоже на наше прощание с одной из хозяек замка? Даже очень. В любом случае, мы быстро покинули замок. Мак возвышался рядом со мной, как дремлющий вулкан, а мне уже было всё равно, потому что хотелось домой.